Часть вторая. Расцвет династии и период Камакура. Глава 6. Период Камакура. Император Готоба и Смута годов дзёк Вообще-то правление императора Готобы, взошедшего на престол в 1183 году в трехлетнем возрасте, принято относить к периоду Хейян, но основные события, связанные с этой исторической личностью, произошли в период Камакура поскольку в предыдущем периоде он был слишком мал для того, чтобы принимать самостоятельные решения. В феврале 1198 года 17-летний Готоба отрекся от престола в пользу своего двухлетнего сына Тамахито, известного как император Цутимикадо. Ранние отречения императоров с возведением на престол малолетних детей были обусловлены стремлением обеспечить наследование престола в нужном порядке. Тот же Цутимикадо в 1210 году по настоянию отца передал престол своему младшему брату Моринари, ставшему императором Дзюнтоку, а тот в мае 1221 года отрекся в пользу своего двухлетнего сына Каненари, императора Тюкё. Но при всем том главой императорского дома продолжал оставаться Дайдзё но Готоба, который в середине 1221 года попытался свергнуть власть Ходзёно Йоситоки, возглавлявшего Сигунат, В качестве сикена, регента при малолетнем сёгуне Фудзивара но Юрицуне. Йоситока был сыном Ходзё но Токимасы, главы дома Ходзё и тестя Минамото но Юритомо. Токимаса был практически единственным человеком, пользовавшимся безграничным доверием Юритому. В 1199 году после смерти Юритомо Токимаса стал сикеном при новом сёгуне и своем внуке Минамото но Юрииэ. Так власть в Сегунате Камакура перешла от Минатомо к Ходзю. Отношения между властным дедом и юным внуком складывались не лучшим образом, но у Тукимасы все же получалось держать Юрий под контролем, а когда Юрий попытался от этого контроля избавиться, Тукимаса заменил его на его младшего брата Тому. Юрий был убит. В 1205 году Токимасу вынудил отказаться от должности сикэна его старший сын Юситока В 1219 году сын Йори-Ие желавший отомстить за отца, убил Санетомо, преемником которого Йоситока впоследствии сделал малолетнего Фудзивару Но юрицуне внука племянницы Минамото Но Йори и продолжил править от его имени. История с императорскими регентами повторялась один в один. Попытка свержения Ходзёно но Йоситоки вошла в историю под названием «Смуты годов Дзюкю, данным по девизу правления императора Дзинтоку. Конкретные причины, вынудившие экс-императора Готоба издать указ с призывом выступить против Бакуфу, неизвестны, но в основе происходящего лежало стремление избавиться от навязанных обстоятельствами соправителей. Бакуфу — дословно палаточный лагерь, то есть ставка, название сёгунского правительства. На призыв экс-императора откликнулась столичная знать и большинство правителей Западной Японии, но этой поддержки оказалось недостаточно для свержения Сюгуната. Войско, собранное Готоба в июне 1221 года, было разгромлено уже в следующем месяце. Отрекшиеся императоры Готоба, Цутимикадо и Дзюнтоку были сосланы в разные отдаленные места, а вместо Тюкё на престол был возведен девятилетний Ютахито, сын принца Морисады, второго сына императора Такакуры. Земельные владения отрекшихся императоров и всех их сторонников были конфискованы Бакуфу, а военного губернатора столицы сменил представитель Бакуфу, получивший право контроля над всеми решениями императорского двора вплоть до вопросов престола наследия. Желая сокрушить Сюгунат, Готоба на деле укрепил его, позволив ход Зюно-Йоситоке закрутить гайки до предела и сохранить при этом лицо, ведь его действия были ответом на злокозненное вероломство Готоба, им примкнувшись к нему Цутимикадо и Джунтоку. Отныне у императорского двора не осталось никакой власти и никаких прав, кроме права совершать синтоистские обряды. Со средствами после конфискации земельных владений тоже стало туго. В 1232 году был создан свод законов Бакуфу «Список наказаний», также известный под названием «Списка законов, определяющих что хорошо, что дурно», который поспособствовал окончательному закреплению власти Сюгуната. Император Го Фукакуса, герой непрошенной повести Иногда любовная связь может помочь закрепиться историей, как это произошло с императором Го Фукакусой, которого вывела в своей непрошенной повести его фаворитка Нидзё. Отношение Нидзё к императору становится ясным по одной лишь фразе. «После кончины государя Го Фукакусы не стало никого в целом свете, кому я могла бы поведать все, что наболело на сердце». Император Го Фукакуса при рождении, получивший имя Хисахиту, был вторым сыном императора Госага, занимавшего престол с февраля 1242 года по февраль 1246 года, Старший сын Госага, принц Мунетака, с 1252 по 1266 год возглавлял Камакурский сюгунат. Не нужно усматривать в этом усиление влияния императорского дома Сикенам из рода Ходзё, которые реально правили от имени сюгунов. Было все равно, чьим именем прикрываться. Правда, Мунетака оказался неблагодарным и попытался организовать заговор, простив Сикена Ходзё, но Масамуры, за что был заменен на своего двухлетнего сына Кореясу и выслан в Киото. Да, в период первого сюгуната из столичной Камакуры высылали в номинальную столицу государства. К слову, будь сказано, что Кореясу пошел по неверному пути своего отца, попытавшись составить заговор против Сикена Ходзёно Садатоки, за что тоже был низложен и отправлен в Киото, где постригся в монахе. После него Сюгуном стал 13-летний, Принц Хисаакира, сын императора Го Фукакусы. Человеку непосвященному могло показаться, что император, бывший отцом сюгуна, держал в своей руке всю страну, подобно Тайра Нокио Море, Но на самом деле страна находилась в руке сикенов Ходзё Но Садатоки и его преемника Ходзё Но -моротоки. Конфликт между Хисаакирой и Моротоки привел к замене Хисаакиры на его шестилетнего сына Мурикуни, при котором пал комарский сюгунат. Почему сэккены из рода Ходзё делали сюгунами принцев? Все дело в традициях и приличиях, столь дорогих сердцу каждого японца. Третий сюгун, Минамото Но Санетомо, не имел наследников, и на нем прервалась ветвь Сейва Гензи клана Минамото. Скажем прямо. И хорошо, что прервалась, поскольку у Минамото имелось психическое расстройство, сочетавшееся с пристрастием к алкоголю. Представителям дома Ходзё было несообразно становиться сюгунами после смерти императорских потомков, поскольку их могущественный род не мог похвастаться особой знатностью. Под руку подвернулся Фудзивара Но Ерицуне, правнучиты, двоюродный племянник Минамото Но Юритому. Однако у Ярицугу, сына и преемника Ерицуне, умершего в 18-летнем возрасте, не было потомков, и шестым сёгуном сделали принца Мунетаку. Но вернемся к императору Го Фукакусе, который занимал престол с 1246 по 1260 год, а затем, до своей кончины, наступившей в 1304 году, был дойдет Тенну. Отец Го Фукакусы, император Госага, больше прочих сыновей любил самого младшего принца Цунахито, но, следуя традициям, сделал наследником престола старшего сына принца Хисахито, Го Фукакусу. Впоследствии Го Фусакуса, был вынужден отречься в пользу Цунехито, который стал императором Камаямой. Для поддержания баланса внутри императорского дома, или, если точнее, то для поддержания противостояния между двумя ветвями, Бакуфу старалась чередовать на престоле потомков Го-Фусакусы и Камаямы. Ветви получили имена по названию резиденций. Потомки Го-Фусакусы известны как Дзимёин, а потомки Камаямы как Дайкакудзи. Первые придерживались японских традиций, а вторые китайских, хотя мировоззрение и тех и других основывалось на конфуцианских нормах. Те земли, которые остались в собственности императорского дома, Бакуфу разделила между обеими ветвями поровну, создав интересный прецедент. Подданные делили владения между императорами. В марте 1318 года на престол взошел 30-летний император Го Дайго, наследником которого был назначен принц Куниоси, сын императора Го правившего с 1301 по 1308 годы. А Дайдзё в тот момент являлся отец Го Дайго, император Го Уда, и все они принадлежали к ветви Дайкакудзи. Ветвь Дзимёин на тот момент была представлена только экс-императором Го Фусими, внуком Го Фусакусы, который правил между Го Уда и Го Дайго. Были в этом промежутке и другие императоры. В избежание нежелательных перекосов Бакуфу официально регламентировало порядок престола наследия таким образом, чтобы представители Дайкакудзи сменяли представителей Дзю Мёин и наоборот. Заодно было установлено, что императорское правление не должно превышать десятилетний срок. Знал бы кто, что дни Сигуната Камакура и дома Ходзю были уже сочтены. падение Сюгуната Камакура и реставрация Кэмму. Император Годайго был умным и деятельным человеком, которому не хотелось находиться под контролем выскочек из плебейского дома Ходзю. Мало того, что они забрали в свои руки всю власть, так еще и пытаются устанавливать порядок престола наследия и ограничивают сроки правления императоров. К началу XIV века в Бакуфу, точнее, в доме Ходзю, Обострились противоречия, вызванные борьбой за власть. Репутация дома Ходзё была не лучше, чем репутация канувшего в лету дома Тайра. Наглые, безостинчивые узурпаторы, к тому же, не обеспечить в стране порядок. С порядком и впрямь было плохо, закон соблюдался лишь в крупных городах, а в провинциях бесчинствовали многочисленные банды, состоявшие из разорившихся крестьян, беглых монахов и самураев, которых жизнь толкнула на скользкий путь. Поначалу императору Годайго не сопутствовала удача. Первый заговор против дома Ходзио, составленный в 1324 году, был раскрыт, и императору, ради того, чтобы удержаться на престоле, пришлось переложить всю вину на плечи других заговорщиков. Следующий заговор мог реализоваться в 1331 году, но тоже был раскрыт. На сей раз императора сослали на остров Оки и потребовали от него отречения, но Годайго, Дайго, несмотря на сильное давление, все же не отрекся. Впрочем, Бакуфу не стало соблюдать формальности, а возвело на престол принца Кадзухито из ветви Дзимёин, известного под именем императора Когон. Пока император Когон сидел на престоле, Годайго удалось собрать вокруг себя большое количество сторонников, с которыми он в 1333 году покончил с сёгунатом Камакура. Императору Когону пришлось отречься от престола, который снова занял Го Дайго. Дом Ходзё пришел в полный упадок, кто не погиб, тот покончил с собой, и угрозы реставрации Сюгуната не было. Годайго получил возможность править самостоятельно. Его трехлетнее самостоятельное правление, длившееся с 1334 по 1336 год, между первым и вторым Сюгунатами, по девизу правления получило название реставрации Кэмму. Под реставрацией понимается восстановление полноправной императорской власти. Была ли у Годайго возможность сделать императорскую власть настолько крепкой, чтобы она сохраняла свою независимость веками? В принципе, была, потому что начал он хорошо и поступал правильно с точки зрения государственного строительства. Реорганизовал органы центральной власти, по примеру своих предшественников, попытался упорядочить землепользование, принял меры, направленные на укрепление порядка. Но при этом в императорском правительстве не было единства. Самураи выражали недовольство тем, что не получили должного вознаграждения за участие в борьбе против Сюгуната, а простой народ изнывал от налогового бремени, возросшего в связи с перестройкой императорского дворца и прочими расходами двора. По замыслу Годайго, отреставрированный дворец должен был провозглашать величие императора. Но о каком величии может идти речь, если в корне его лежит недовольство? Вдобавок ко всему, Годайго появился весьма серьезный политический оппонент, Асикага но Такаудзи, сын одного из гокенинов. Гокенинами назывались сюгунские вассалы из мелкого дворянства. Камакурского сюгуната. Род Асикага вел свое начало от ветви рода Минамото Сейва Генди. Основатель рода Минамото но Йосиясу взял фамилию Асикага по названию своих владений в провинции Симоцука. Эта провинция находилась в регионе Канто, на востоке острова Хонсю. За свои заслуги в борьбе против Дома Ходзю Такаудзи рассчитывал получить титул Сеи Тай-сюгуна, который достался старшему сыну императора, принцу Мурийоси. Действительно, зачем Годайгу после сокрушения одного сюгуната понадобилось бы создавать основу для возникновения другого? Такаудзи поступил как истинный самурай, решил добиться желаемого, невзирая на обстоятельства. В ход пошло все, и вербовка союзников среди недовольных, и обвинение принца Муриоси в заговоре с целью захвата престола, и доказательство верности императору во время подавления крупного восстания в провинции Синану. Когда Такаудзи выступил против восставших, императору волей-неволей пришлось дать ему вожделенный тайсюгунский титул, но зерна обиды уже дали всходы. После подавления восстания тайсюгун Такаудзи Обосновался в Камакура и начал вести себя как правитель государства. Верным он раздавал должности и земельные пожалования, а неверных – карал. При этом он соблюдал положенные приличия, обосновав свое пребывание в Камакуре невозможностью возвращения в столицу, где его жизни угрожали враги, главным среди которых был глава военного ведомства Нита Но Йосисада. Вражда между родами Осикага и Нита имела давние корни. Оба дома происходили от сыновей императора Сейва, но дом Осикаго возвысился в период первого сюгуната благодаря женитьбам на женщинах из дома Ходзио. Разумеется, в доме Нита этому возвышению не придавали значения. Впрочем, зачем говорить о том, что и так ясно? Лучше перейти к итогу. А итог был таков. В июне 1336 года Такаудзи захватил Киото, Принудил императора Годайго отречься и возвел на престол младшего брата отрекшегося императора Когона принца Ютахито, известного как император Комио. Такаудзи все сделал правильно. Кроме одного, он не принял во внимание характер свергнутого им императора Годайго, который в декабре 1336 года сбежал из под ареста в горную область Йосино-Близнары и оттуда объявил принца Ютахито узурпатором. Императорский двор раскололся на две части, северную и южную. Находящийся в Киото северный двор возглавлял император Комио, а южный двор в Йосино — император Годайго. Отрезок японской истории с 1336 по 1392 год называется периодом южного и северного дворов.